Глава с м о т р и как слаженно работают эти духи, произнес Беловолосый, наблюдая за тем, как разведчики продвигаются по дворцу, выводя из строя одну ловушку за другой. Огневолосый сейчас находился в своем бассейне и также следил за всем происходящим во дворце. Он переместился сюда сразу же после приглашения Беловолосова, но переместился не один, прихватив с собой пару игрушек. Эти игрушки выступали у Огненноволосого в роли офицеров: конь и слон. Они внешне были очень похожи на этих созданий. Пока Огненноволосый держал офицеров при себе, но вскоре обязательно п у с т т их в дело. Защита дворца совершенно точно не удержит разведчиков. Это уже было понятно всем. Придется Беловолосому нанимать новых мастеров после того, как они выиграют эту партию и на этот раз не жалеть средств. Убедиться, что его жилище отлично защищено от любой внешней угрозы. Сколько еще контуров защиты у тебя осталось? спросил огненоволосый, закидывая в рот какое-то мелкое создание, что он принес из своего мира. Чуть меньше двадцати основных и тридцать шесть с п о м о г а т е л ь н ы х По моим расчетам, этого хватит еще на пару часов. После чего разведчики выйдут в основной зал. Там уже нет никакой защиты и имеется проход во внутреннюю часть дворца. Сюда их пускать точно не стоит, поэтому встретим разведчиков именно в основном зале. Там же и дождемся нашего противника. Я уверен, что он вскоре разберется с телепортационной аркой и присоединится к своим д у х а м И не забывай, что рядом с ним еще два человека и один из них. Невероятно силен о г н е н н о волосы не собирался об этом забывать. Он хотел лично разобраться с этим невероятно сильным человеком. Он убил непростительно много его игрушек. Ведь это именно он подарил Белловолосому эти чудные создания. Теперь популяция будет восстанавливаться несколько сотен лет. Слишком медленно черви размножаются и потомство всегда состоит из одного детеныша. С этим человеком я хочу разобраться самостоятельно. Пускай мои офицеры покажут, чего они стоят. Не зря же мы потратили столько ресурсов на их р а з в и т и е Именно для этого ты и взял их с собой. Вот только я тоже хочу выйти на шахматную доску. Последний раз это было еще во время нашего обучения, а я уже изабыл, что значит участвовать в партии. Знать, что тебя могут съесть. Поэтому ты не против, если возьму на себя нашего соперника. Постараюсь не торопиться и придержать его до того момента, пока ты не освободишься, а уже потом мы вдвоем поставим финальную точку в партии и сможем завершить начатое в этом мире. И обязательно необходимо вернуть подарок учителя. Дворец внутри оказался намного больше, чем мог показаться снаружи. Мы шли уже минут двадцать, а один зал сменялся другим, и это даже не собиралось прекращаться. Кай и Тита ощущались еще довольно далеко, и, скорее всего, наша цель находится где-то рядом. всю дорогу меня не оставляло какое-то странное чувство, которое я даже себе не мог объяснить, какое-то странное волнение, предвкушение чего-то непонятного, и от этого предвкушения Мне с каждой секундой все больше хотелось броситься вперед на максимальном ускорении, чтобы быстрее встретиться с поджидающим нас противником. А в том, что он нас поджидает, я не сомневался. Иначе для чего было все это? Для чего нам позволили найти пирамиду? Для чего позволили переместиться в это место? И для чего не стали предпринимать никаких шагов, когда Кай и Тита принялись ломать местную систему безопасности? Ломали они ее очень основательно. Кругом были раскиданы обломки тысяч разнообразных ловушек, которые должны были защитить от любых незваных гостей. Вот только к а и т и т а как раз были приглашены сюда и по полной пользовались гостеприимством хозяев дворца. Правда, сами хозяева были крайне стеснительными и все никак не могли собраться с духом, чтобы выйти и поприветствовать гостей. Но мы люди не гордые. Найдем их и сами поздороваемся, а заодно узнаем, для чего они решили устроить в с ю э т у вакханалию с эпицентрами. Жили люди себе спокойно, закрывали появляющиеся не так часто подземелья и забот не знали. А тут вдруг начался оформленный беспредел, и ответственными за него была принимающая нас сторона. Король Артур и зайцев уже несколько раз заговаривали со мной. Пытались понять, что вообще здесь происходит. Почему уже так долго идем и все никак не можем ни уткнуться в стену, ни выйти из дворца? Сразу видно, что они мало бывали в подземельях, где имеются разумные расы, поднявшиеся на достаточно высокий уровень развития цивилизации. Там подобные постройки встретить не так уж и сложно. Внутри крошечного сарая может разместиться целый город. Насколько я понимаю, подобные здания делаются по принципу пространственного кольца. Бывал я один раз в таком месте, застрял там на пару месяцев. Слишком много там было жителей, и от чего-то они не спешили умирать. Приходилось их очень долго и очень нудно уговаривать. Благо, что эти создания были довольно слабы. Единственной их сильной стороной была защита. Порой приходилось ковырять ее очень долго. А вот моим спутникам не довелось ни разу побывать в подобных подземельях и столкнуться с шедеврами строительного и зачаровательного ремесла. Пришлось провести небольшую лекцию, после которой вопросов появилось еще больше. Пришлось напоминать, что мы сейчас находимся в логове врага и отвлекаться на разговоры не стоит. Мои доводы были услышаны, и виновные р а с к а я л и с ь Но Алексей Александрович попросил рассказать ему об этом феномене более подробно, когда мы закончим все дела здесь и вернемся в форпост. Ранкер был совершенно уверен, что у нас это получится, и этим он заслужил моё уважение. В любой ситуации необходимо быть уверенным в своих силах. Можно сказать, что это одно из главных составляющих успешного исхода любого дела, будь то сражение или приготовление обычной я и ч н и ц ы Поэтому уже можно утверждать, что мы выиграли этот бой. Я всегда так же отношусь ко всем своим делам. Любые сомнения и колебания приближают неудачу. Очередная комната была пройдена. За спиной остались обломки какого-то с т р а н н о г о механизма, больше всего похожего на огромное колесо для хомяков, только это колесо было покрыто длинными шипами, и они определенно были намазаны какой-то ядовитой дрянью. Останки колеса были раскиданы по всему помещению, но понять, что оно собой представляло в целом виде было довольно просто. А еще на полу в том же помещении лежал какой-то синий порошок. Теперь еще придется и за воздухом следить. Мало ли что решат здесь распылить, чтобы остановить Кая и Титу, ну и нас заодно. Пришлось ненадолго тормозить и создавать печать призыва. Мне нужны были совсем простенькие духи в количестве трех штук, поэтому и печать оказалась такой же простенькой. Я даже не стал ничего выдумывать, а просто воспользовался одной из заготовок, изменив в ней пару линий и знаков. Духи откликнулись мгновенно и практически не торговались. Видимо, совсем у них дела плохи. Можно сказать, готовы работать за еду. Но это и не удивительно. Мало кому нужны духи, которые могут обеспечить бесперебойное дыхание. Подземелья с подобными условиями встречаются крайне редко. Духи противогазы – это определение подходит для них идеально. Чтобы закрепить духов за тихушниками, пришлось им прекращать свою технику сокрытия. И если Денисов выглядел совершенно нормально, то на зайцев е лица не было. Похоже, что ему приходилось крайне тяжело. Даже несмотря на то, что все энергетические затраты лежали на мне, сдается мне, что эта техника для него сложна в самом исполнении. Но ничего, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. К тому же Ранкер во время этого вынужденного перерыва дал Зайцеву несколько советов. Надеюсь, что они пойдут ему на пользу, а эта техника позволит им избежать лишних проблем. Да и мне тоже. Все же два техушника, которые могут нанести противнику удар в спину и решить тем самым исход боя, это грозная сила. Быстро объяснил им, что собираюсь сделать и для чего это нужно, а потом осуществил привязку. д о л х и заняли свое место, и мы продолжили путь. Миновали еще десяток помещений, пока не оказались в довольно просторном зале. Примерно в пять раз больше остальных помещений, и здесь не было следов каких-либо ловушек. Зато имелись стенды с оружием и несколько манекенов. Мы оказались в тренировочном зале, и судя по тому, что я видел, все оружие и доспехи, что здесь находились, были далеко не простыми. Пожалуй, даже в корпусе нам выдают снаряжение намного хуже. Да и я не один пришел к такому выводу. Один из техушников опередил меня, с ближайшей оружейной стойки вылетело увесистое копье. Выглядело так, словно оно само поднялось в воздух и сейчас делало уколы и выпады. Превосходное оружие! Раздался голос Денисова. После завершения нашей миссии нужно будет обязательно заглянуть сюда. Нашим ребятам это оружие придется как нельзя кстати. Сможем одеть целый рейд? Не сможете. Обломал я ранкера. Все, что находится в этом зале, делим на троих. Я не собираюсь отдавать свою долю ассоциации. У меня тоже есть куда пристроить это снаряжение. Согласен, с у м н и к о м Подал голос Зайцев. В корпусе также оно не будет лишним. У нас даже отряд Альфа ходит в более плохом снаряжении. Услышав это, я отвернулся, надеясь, что правильно понял, где стоит Алексей Александрович. Просто не хотел, чтобы он увидел мою улыбку. Зайцев, конечно, загнул про Альфу. Видел я их снаряжение. Пусть оружие и броня в этом месте весьма хороши, но они явно не дотягивают до снаряжения Дарьи и ее ребят, особенно до снаряжения Мойши. Яков Моисеевич постарался, чтобы его сын был прекрасно экипирован. Мне даже подумать страшно, чего ему стоило достать снаряжение для Мойши. а что такое деньги в сравнении с жизнью твоего ребенка? Правильно, ничего. Я представил, как это все говорил Яков Моисеевич и начал улыбаться еще шире. Все же старый торговец мне нравился. Он был настоящим торговцем, правильным, который всегда на первое место ставит свои интересы. А сын здесь был одним из главных интересов. Вот и сейчас я в первую очередь подумал о том, что смогу приодеть ребят. А все, что останется, можно реализовать через к а ц а Подобный товар оторвут с руками и потом будут просить еще. Даже представить не могу, сколько можно будет выручить с продажи снаряжения такого качества. Но мне об этом и не нужно думать. Пускай голова болит у Якова Моисеевича. Мне сейчас нужно сперва разобраться с тем, что происходит в эпицентре, и судя по ощущениям, этот момент все ближе. Кай и Тита находились уже совсем близко, хотя двадцать минут назад мне казалось, что они нереально далеко. Не буду спорить. Делимся он а троих, согласился Ранкер. Другого от него я и не ожидал. Он отлично знает, как нужно распределять добычу, найденную в подземелье. Но я, пожалуй, сразу прихвачу собой пару вещей. Кто знает, как все обернется и сможем ли мы сюда вернуться? Доля правды в словах Денисова была, и поэтому я тоже решил прихватить с собой несколько вещичек. Ну, а точнее, девять полных комплектов снаряжения. Ну и оружие к этим комплектам. Времени выбирать что-то конкретное не было, поэтому просто брал первое попавшееся. Только с оружием задержался немного дольше. Никак не мог вспомнить, с чем у нас сражается Мал. Никогда не видел у него в руках оружия. Не может Джон всегда драться голыми руками? Хотя нет, мало может. В с л у ч а е с парнем ничему не стоит удивляться. Когда я уже подобрал оружие для каждого члена своей команды, раздался грохот металла. Чувство опасности мгновенно обострилось, и я отскочил в сторону, одновременно усиливаясь по максимуму. Одна из с т о е к с орудием перевернулась, и сделала она это от того, что в нее кто-то влетел. И этот кто-то был король Артур. Техника сокрытия слетела. Ранкер стоял возле сбитой стойки, держа орудие наготове. Через мгновение появился и зайцев, а вместе с ним еще два каких-то непонятных существа. Одно было похоже на слона, по крайней мере огромные уши и что-то наподобие хобота говорили об этом, а второе существо чем-то смахивало на лошадь. Вытянутая морда с огромными глазами. Оба существа были гуманоидами и стояли на двух ногах, а еще они были облачены в отличную броню. С виду она была даже лучше на о д е н и х в этом зале образцов. Оружие, что они держали, так точно. У слона это была огромная булава, которой он и приложил д е н и с о в а Удивительно, что ранкер остался цел, после подобного удара. А конь был вооружен копьем, казалось бы, весьма неудобное оружие, чтобы сражаться в ближнем бою, тем более с противником, орудующим кинжалами. Вот только конь с легкостью доказал обратное, без проблем подавив атаку Зайцева и откинув его от себя. Одновременно с этим раздался голос Кая. Связь между нами вернулась, и я сразу же отозвал его из мейку в хранилище. Нам предстоит сразиться с очень сильным противником. И это еще не был хозяин дворца, кто от р а з со мной говорил совершенно другое существо. Время замерло, а затем понеслось с бешеной скоростью. Денисов атаковал коня, помогая зайцеву. Казалось, что ранкер намного сильнее коня и в любую секунду может его прикончить. Вот только слон был явно против этого. Он пришел на помощь своему соратнику, и вдвоем они смогли отразить атаку Денисова. Но и Ранкер смог осуществить задуманное. Он вытащил Зайцева и отшвырнул его в сторону. А затем Денисовых стало двое. Через мгновение уже четверо, затем восемь и шестнадцать. Все копии разом бросились на пару монстров, что осмелились на нас напасть. Пока не вмешиваемся. Не стоит мешать Ранкеру. Все же Алексей Александрович намного сильнее нас. Он должен справиться. Лучше расскажи, где вы были и что произошло. Почему связь снова пропала? – спросил я у Кая, когда выпустил его и Титу из хранилища. в ы г л я д е л и они отлично, как и чувствовали себя. Уничтожение такого количества ловушек никак на них не сказалось. Чешуя Титы все так же ярко блестела, а одежда Кая, словно только что из х и м чистки. Не то, что я. о к р ы т ы й весь какой-то дрянью, которая уже высохла и отваливалась от меня толстыми шматками, когда я убирал каменную броню. Копии д е н и с о в а уверенно теснили монстров, но не могли их достать. Слоны и к о н ь обращались с оружием мастерски. Как бы мне не было стыдно это признавать, но даже лучше меня, с хватки на оружие я проиграл бы каждому из них. Но это я. А вот Ранкер и его копии находились на ином уровне. Казалось, что после каждого удара они становятся только сильнее и быстрее. Зайцев оставался на том месте, куда его отшвырнул Алексей Александрович, прекрасно понимая, что будет только мешаться. Я почувствовал Титу, поспешил к ней, а потом решил, раз дворец так близко, то почему бы не разведать, что внутри и где находится наша цель. Дух следопыт утверждал, что цель все еще находится здесь. Потом к ней присоединилась и вторая. А дальше мы просто шли вперед, уничтожая все ловушки, и потом ты отозвал нас. На разговоры у нас ушла всего секунда, и за эту секунду король Артур успел лишиться пяти двойников. Работая вместе, монстры не оставляли никакого шанса. Если так пойдет и дальше, то Ранкер может проиграть. Пока Денисов обходился собственной энергией, но я прекрасно ощущал, как много он ее расходует. И вскоре начнут пользоваться моей. А еще я ощущал, что он совершенно спокоен и уверен в своей победе, хотя все происходящее говорит об обратном. Похоже, я сам совершаю ошибку, о которой всегда предупреждаю остальных. Не стоит недооценивать человека, если ты его плохо знаешь. Буквально за несколько секунд были уничтожены еще три копии Ранкера, а это половина от их общего количества. Было совершенно непонятно, где настоящий Денисов. Все д в о й н и к и выглядели абсолютно одинаково. Тита дернулась было на помощь, когда исчезли еще две копии, но я удержал ее. Только сейчас я начал замечать, что с уничтожением каждой копии остальные становятся сильнее, словно они распределяют свою силу между оставшимися. В таком случае мне не слишком был понятен принцип применения этой техники, для чего она вообще нужна. Если сражаешься против большого числа противников, то подобное разделение вполне оправдано. А вот сейчас я сильно в этом сомневался, хотя я понятия не имею, как работает эта техника и делать какие-либо выводы слишком рано. В чем и убедился через несколько мгновений, когда перед слоном и конем остались всего два д е н и с о в а и эти двое совершили какое-то неуловимое движение, обезоружив своих соперников. До этого момента монстры легко справлялись со всеми атаками Ранкера, а вот сейчас не смогли ничего сделать, словно они в раз стали слишком медлительными и слабыми. Ну а дальше Ранкеру и его двойнику требовалось только нанести завершающий удар. Они приблизились к монстрам, кинжалы неумолимо приближались к уродливым мордам, даже на приличном расстоянии я ощущал, сколько силы было в этих кинжалах. Не уверен, что смог бы остановить их даже под слиянием ститой, а вот монстрам это сделать удалось. Вернее, не им, а их главарю. Перед монстрами появилась водяная пленка, и она смогла остановить оружие ранкера. А в следующем мгновении двойник Денисова исчез, разлетевшись миллионами брызг. Сам же ранкер был вынужден уйти в защиту и отлететь к дальней стене. Появился джин с голубой кожей. Вместо волос у него было живое пламя, а тело окружено сгустками воды. Понятия не имею, как такое вообще возможно, но огонь никак не реагировал на воду. На меня посмотрели глаза с тремя зрачками, после чего джин расплылся в улыбке, которой позавидует даже акула. А вот теперь пора в дело вступить и нам с духами. Денисов попробовал, и у него ничего не вышло. Кай, на тебе слон и конь. Мы займемся голубым. Сразу же выделил все максимум энергии и начал закидываться духами, восстанавливая потраченное, но не смог сделать и шага в сторону Марида. Не торопись, послышался уже знакомый голос. Твоим противником буду я. Бараки сам захотел разобраться с тем человеком. Он показался ему интересным. Не успел я ничего предпринять, как помещение перестроилось. Передо мной выросла стена о т р е з а в Денисова и Зайцева, и в эту стену влетел Кай, который уже бросился в бой. Раздался металлический звон, после которого послышался смех. Даже представить не мог, что мне будет весело. Не р а з о ч а р у й меня игрок. До этого ты действовал безукоризненно. Посмотрим, что будет дальше.